Он стоял в дверях, облокотившийся косяк. Оно и понятно. Вдвоем нам тут было не поместиться. Я опустила руку в таз и тут же поморщилась. Рана нещадно чесалась. Но я даже боялась подумать о том, что скоро увижу свою руку без пальца. Это было мерзко и тошнотно. Вода в тазу окрасилась в грязно-красный. У меня не получалось оторвать ткань. Я жалела себя и понимала это. «Давай помогу», — предложил Чейз. Я не успела отказаться или же согласиться, он уже присел передо мной на корточки и опустил свои руки в слишком маленький таз. «Этого не должно было произойти», — начал он. «Не могу сказать, что я отнеслась к этому лояльно». Чейз посмотрел на меня. Я сглотнула горечь правды и произнесла ее вслух. Я ненавидела тебя всей душой и очень-очень злилась. Я отлично понимала, что Чейзу на это нечего будет ответить, но и не собиралась делать вид, что все в порядке, и меня устроил исход этого дела. Секрет Чейза стоил мне пальца и морального состояния. «Я виноват» уже неважно кто виноват перебила его и тут же сказала все уже случилось и размышлять кто и что сделал не стоит чейз снова перевел на меня взгляд прости искренне сказал он и помощился словно ему было больно а не мне и я посмотрела в чашу чейз аккуратно держал мою руку она немного дрожала Перетянутые линии от бинта исполосовали всю конечность. Сразу за безымянным пальцем красовалось месиво. Как бы док ни старался зашить меня аккуратно, у него это не получилось. Нити залезали одна на другую, где-то сильно перетягивали кожу, где-то, наоборот, были слишком слабыми. Тогда я впервые засомневалась, что доктор реально доктор. «Отвратительно», — сказала я. «В тебе нет ничего отвратительного». Я подняла взгляд на Чейза. «Ложь тебе не к лицу. Давай будем реалистами. Отсутствие пальца оказалось бы неотвратительным только в одном случае. Если бы изначально на руках их у меня было одиннадцать. Нужно достать антибиотик» сказал Чейз, внимательно разглядывая уродливую конечность. Слева образовалась гнойная чаша. Я не хотела, чтобы он это видел. Может, выберемся, а в Фениксе уже... Нет. У тебя скоро начнет подниматься температура. Я не буду расписывать все подробности, но растягивать это нельзя. Я выйду и найду врача. Может, лучше я пойду? Тем более доктора я видела. Нет. Я наблюдал за кланом с самого утра. На улице я не видел ни одной женщины за все эти часы. Если ты выйдешь из дома, то моментально привлечешь к себе внимание. Я быстро вернусь». Чейз отпустил мою израненную руку, и мне почему-то показалось, что он не хотел этого делать. «Может, я накручивала себя, или мне просто мерещилось то, чего быть не могло?» Я молча наблюдала, как Чейз натягивал чужую куртку с потертой нашивкой двух скрещенных топоров. Мне не хотелось, чтобы он уходил, но я не могла сказать об этом вслух. Это было сроднее откровению, к которому я не была готова. Возможно, никогда и не буду. «Будь осторожен!» Это я смогла выдавить. Чей сбросил на меня сомневающийся взгляд. Казалось, что он тоже хотел что-то сказать или сделать, но, как и я, не решился. Он кивнул и вышел за дверь. Я подсела ближе к окну и проводила спину Чейза печальным взглядом. Я не была уверена, что нам удастся покинуть клан. Есть всего два выхода, и они охраняются. В этом доме вечно прятаться тоже не получится. Исследовав уродские шрамы, которые теперь стали частью меня, я обшарила все шкафы и настенные полки в доме. Старалась не пользоваться раненной рукой и из-за этого потратила в два, а то и в три раза больше времени, чем следовало. Мне удалось найти одежду мертвеца, которого казнил Велас. Я переоделась в более теплое. И снова вернулась к окну. На полках не было еды, совершенно никакой. Даже захудалой крошки не обнаружила. Желудок свело судорогой, и я услышала его шумное возмущение. Мы оба не любили голода, но уже настолько привыкли к этому чувству в синте, что воспоминания моментально отправили меня туда. Как только могла отбивалась от них и возвращалась в реальность. Там у меня не было права на жизнь, только на существование. Сейчас же все изменилось. У меня есть шанс на то, чтобы сбежать из ресталища и найти свое место под солнцем. и Я воспользуюсь им. Пойду до конца. Сидя на кухне и смотря в окно, я не смела отталкивать надежду, которая вновь ко мне вернулась. Если не надеяться на лучшее, то тогда ничего не остается. Время тянулось ужасно долго, я ходила по маленькому помещению и в итоге выучила наизусть количество полок, досок, царапин на стенах и прочую чепуху, которая в жизни мне никогда не пригодится. Признаков температуры я так и не заметила. Чувствовала себя более-менее здоровой, настолько здоровой, насколько это было возможно в этих реалиях. Несколько раз я порывалась выйти за пределы дома, но останавливала себя. Что если мы с Чейзом разменемся? Это могло стать фатальной ошибкой, которая будет стоить нам жизни. Я не покинула дом, обошла его еще несколько десятков раз, поискала скрытые места, где хозяин мог спрятать интересное, но ничего так и не обнаружила. Чейз вернулся, когда за окном совсем стемнело. Когда он закрыл за собой дверь, я тут же оказалась около него, так близко, что могла рассмотреть крапинки в его глазах. «Тебя долго не было?» С нескрываемым возмущением сказала я. «Не мог найти этого проклятого доктора». «Нашел?» «Да, и не только его. Сегодня мы уходим отсюда». Чейз достал из-за пазухи какой-то сверток. Развернув его, подал мне кусок мяса. Оно было холодное и совершенно не соленое. Как вы понимаете, меня это никак не смутило. Я практически проглотила его, и только потом подумала о том, что, вероятнее всего, оно было для нас двоих. «А ты ел?» — спросила я. «Перехватил кое-чего». Он лгал, и мне стало немного стыдно. Но я быстро откинула стыд в мусорницу. Чей с тем временем достал шприц, какую-то стеклянную ампулу, вату и жидкость в прозрачном пластике. «Давай руку!» — попросил он и сморщился. В этот момент мне стало стыдно за свою изуродованную конечность. Но я все же протянула руку и тут же отвернулась уродство вокруг меня, внутри. Я видела его всю свою жизнь, но почему я так остро реагирую на себя, облаченную в него? И я знала причину. Если бы на месте чей засидел кто-то другой, я бы даже не думала о том, как выглядит рука и есть ли она вообще. Но Шелби всегда казался таким идеальным, всегда знал выход из сложной ситуации, нужные слова, Я такой никогда не была. За мной не следовали люди, всецело полагаясь на мои амбиции и уверенность. Да что говорить, мне банальные знакомства даются с трудом. Я противоположная сторона идеальности. «Ай!» — пискнула я и почувствовала, как Чейз дует на место, которое секунду назад ошпарило кипятком. «Больно?» — спросил он. И я повернулась. Немного. Наши взгляды не могли и разойтись. Я физически чувствовала, как воздух между нами начал потрескивать от напряжения. Оно было не сексуальным или романтическим. Вовсе нет. Это было нечто другое, чего я прежде не испытывала. Я хотела сказать ему множество вещей, о том, что меня тревожило и что приводило в восторг, но в то же время я желала молчать и наслаждаться тишиной, ведь вряд ли я подобную еще услышу. Рейвен, я прокололся. Он больше ничего не говорил, а я не знала, стоит ли открывать рот и говорить правду о том, что я потеряла в него веру, но безумно хочу ее вернуть. «Нужно поставить укол», — сказал он и отпустил мою руку. Чейз попросил оголить плечо, и уже через мгновение я ощутила, как нежно он проводил прохладной ватой по голой коже. Укола я не почувствовала. Когда Чейз начал убирать пластиковую тару и вату, я его остановила. «У тебя на лице порезы. Давай я помогу». Говоря это, я понимала, что у Чейза подобных ранений, которые никак не мешали ему выполнять задачу, Было множество. И, скорее всего, он их даже не замечал. Но я не сдержалась. Чейз пару мгновений смотрел мне в глаза, но видел потаённый смысл сказанного. Мы оба это знали. Я хотела продлить этот момент и побыть с ним еще немного. В Фениксе это казалось практически невозможным. Но тут, кроме нас с ним, никого не было. Хорошо. «Сказал он и сел. Рану в боку мне зашили, но вот о лице никто не подумал». «Никто, кроме меня», — ляпнула я и стала с заумным видом наливать жидкость на вату. Я старалась не смотреть ему в глаза, но чувствовала, как Чейз прожигает меня взглядом. Когда жидкость потекла по руке, я наконец-то отставила бутыль и замерла. Подняла взгляд на рану на щеке, легкая щетина уже вовсю заполняла подбородок и щеки. Я нежно положила ладонь и почувствовала, как она колется. Улыбнулась. Сделай так еще раз. Слишком интимно, попросил Чейз. Я все же посмотрела ему в глаза и практически утонула в них. Что именно? Спросила я, держа руку на его лице. Он легко коснулся уголка моих губ большим пальцем. «Улыбнись». «Разве я улыбалась?» «Определённо». Я выждала секунду и сказала. «Я не любитель улыбок. Это ты так на меня влияешь». Чейз сжал губы. В одно мгновение его лицо изменилось, и он словно отдалился от меня, хотя не сдвинулся ни на миллиметр. «Тебе не стоит так говорить». «Ну вот, я же говорила, он не готов перейти грань, в отличие от меня». «Почему?» — спросила я, искренне не понимая Чейза. «Когда мы выберемся, тебе будет опасно находиться рядом со мной». и Если он думает, что я буду бегать за ним, как Вивиан, то ошибается. «Может, я и не захочу быть рядом», — в тон ему произнесла я. «Может, я не отпущу», — он сказал это, не подумав. Я снова улыбнулась. «Это обещание или угроза?» — спросила я, а внутри все сжалось. Чейз был так серьезен, что мне захотелось стереть морщинку, залёгшую между его бровями. «Боюсь, это правда. Я не знала, что сказать на это» странное откровение, но от него обычного было бы не дождаться. Его словно тянуло ко мне, но он сам старался оказаться как можно дальше. Давай выберемся, а там уже будет видно, предложила я и немного наклонилась к его губам. Я хотела поцелуя, возможно это было глупо, но кто знает, сколько времени мне отведено? Чейз подался навстречу, Но тут же отстранился, и я поцеловала воздух. Мне не сразу удалось понять, что произошло. Дверь домика, где мы прятались, распахнулась. И внутрь вошел мужчина. Все произошло слишком быстро. В одно мгновение Чейз сидел возле меня, а в следующее уже стоял перед незнакомцем и душил его. И я отчетливо услышала противный треск свернутой шеи. «Надо уходить», — сказал Чейз и я поднялась. Пока чейс проверял карманы незваного гостя, я накинула куртку Веласа и подошла к Шелби, перетягивая руку новым бинтом. «Как мы уйдем? «Сегодня они планируют запустить снаряды по Фениксу. Для этого повезут их на машинах. В одну из них мы и проберемся. Ее будут охранять?» «Безусловно». Чейз выпрямился в полный рост и подступил ко мне. Я уже и позабыла думать о поцелуе, которому не суждено было случиться. Но Чейз напомнил о нем. «Мы не должны сближаться». Сердце пропустило удар. «О чем ты?» «Если между нами появится какая-то связь, она будет мешать, понимаешь?» «Не понимаю». Рейвен, ты и так стала слишком мне дорога. Поэтому прошу, держи дистанцию. Да ты охренел, сказала я и засмеялась. В этом смехе не было и тени веселья. И я подступила на шаг к Чейзу. Меня мало заботило, что между нами в прямом смысле лежал труп. Если тебе нравятся подобные игры, то ты выбрал не того партнера. Так не получится то ты меня к себе притягиваешь, что говоришь держаться на расстоянии. Я не собака, Чейз. Мы поговорим об этом потом. Не поговорим. Вытащи меня отсюда и вали куда хочешь и с кем хочешь. Кажется, он закатил глаза, но ничего не ответил. И уже через минуту мне стало стыдно за свое поведение. С чего я вообще на него накинулась? Возможно, я тронулась рассудком. Мы выскользнули из дома и пошли в сторону главных ворот. Чем ближе мы подбирались, тем громче становились голоса. Мужские крики били по перепонкам. Я старалась вслушаться в голоса, а не в то, что они говорили. И я до ужаса опасалась услышать там веласа. Что, если он остался жив? От такого рода паразитов не так-то легко избавиться. Около 30 минут мы стояли вдалеке от трех машин, и наблюдали, как в багажник, в который влезло бы около десяти человек, погружали торпеды. Так их назвал Чейз. Он снова отгородился от меня бетонной дверью безразличия, но это уже не имело никакого значения. Точнее, я даже была этому рада. Сейчас мне был нужен безэмоциональный Чейз, который порвет каждого, но добьется своей цели. Не получится просто с ними доехать. — сказал он, не отрывая взгляда от машин, которые были уже загружены и готовились к отбытию. — Что будем делать? Он посмотрел на меня. — Нужно убрать всех, но только ближе к Фениксу. — Почему? — Их машины работают от ДНК. Наших в их базе нет. — Что это за машины такие? — В столице очень много вещей, о которых сектора и не подозревают. «Наука уже давно ушла вперед, дальше, чем следовало», — с долей злости сказал Чейз. «Как жаль, что нас в это не посвятили. Чейз объяснил наш дальнейший план, а я стояла и смотрела на него, сомневаясь в его адекватности. Он ведь явно сошел с ума». «Как я смогу держаться за днище машины?» — спросила я и подняла заново перебинтованную руку. У меня не полный комплект. Я тебя привяжу. Не успокоил. Ты не должна быть спокойной. Это опасно. Будь настороже. Я кивнула. Ведь смысла спорить с ним совершенно не было. Даже стоя на краю клана, я чувствовала запах Гарри от взорванного мною здания. Взгляд без моего участия опустился на запястье. Сейчас там не было цифры, но я чувствовала что до сих пор нахожусь в сотне, и это пугало куда больше, чем поездка под днищем машины, набитой тротилом. Глава 9. Испытания нет конца. Сидя за высоким, криво сколоченным деревянным коробом, я то и дело выглядывала из-за него и смотрела на две военные машины, и людей, что безостановочно сновали рядом. Их разговоры велись достаточно тихо, и расслышать нужное было практически невозможно. В каком-то плане это хорошо. Если мы их не слышим, то и они нас тоже. Чейз реально хотел привязать меня к днищу машины. По его уверениям, он уже все подготовил. В то время, пока я рыскала в доме мертвеца, Чейз вовсю готовился к нашему побегу. Он не просто нашел доктора и лекарства для меня, но и раздобыл ремни, которые будут удерживать вес моего тела во время движения машины. На мой вопрос, как он привяжет себя, Чейз ответил, что будет держаться. Ему нельзя быть привязанным. В этой ситуации меня радовало два момента. Первый — машины высокие, их колеса больше обычных, тех, что я видела. А это значит, что я не соберу лицом все кочки и неровности местных дорог. Второй момент, который воодушевлял меня даже больше первого — я покину опасную территорию. Я хотела домой, желала оказаться в своей комнате и как следует выспаться, помыться и поесть в любом порядке». «Я привяжу тебя», — повторял Чейз. Он протянул мне небольшой нож. «Им ты перережешь провод, который будет находиться под твоей правой рукой». Я верила, что Чейз понимал, что делал. Но иногда мне все же казалось, что он немного поехал головой. Скорее всего, полностью адекватных людей я ни разу не видела». «Как в нашем мире можно не лишиться рассудка?» на никак». «Это зачем?» Напряженно спросила я. Шелби так пристально смотрел мне в глаза, что хотелось поежиться и отвернуться. Он гипнотизировал меня, чтобы я сделала все в точности, как он говорил. «Когда мы подберемся достаточно близко к Фениксу, когда ты увидишь клан, огни периметра, перережь провод». «Машина остановится. Остальные сделают то же самое. Пока люди топоров и шпор будут отвлечены на эту машину, я вылезу из-под другой и все улажу». Чейз точно сходил с ума. Как он в одиночку сможет уладить разногласия? А они точно будут. С толпой из противоборствующего клана. Неуверенность дала о себе знать. Что, если у него не получится? Если Чейза там убьют? Он ведь не бессмертный, хотя порой забывает об этом. Я не хотела, чтобы он умер. Мне неприятна мысль, что Чейз может пострадать.